Глава первая. Нет ни светлой стороны, нет ни темной стороны. Есть только сила. Либо ты сильнее силы, либо сила сильнее тебя. Если ты сильнее ее, то оно приобретает твое отражение. Если ты слабее ее, она коверкает и ломает тебя, и ты начинаешь поддаваться слабостям. Слабостям злости, слабостям покоя и всему остальному. Отрывок из трактата Равана Дарт бэйн единственный владыка ситов, избежавший взрыва ментальной бомбы Каана, спешно шагал под бледно-желтым солнцем руасана упрямо пересекая мрачную, затронутую войной пустошь. Вокруг двухметрового великана витала угроза, которую успешно дополняли безволосая голова, тяжелый лоб и темная глубина глаз. Внушающий трепет черты в купе с грозными чертными доспехами и крючковатым светлым мечом выдавали в нем не просто могучего человека, а истинного адепта темной стороны. Бэйн поджал губы, мирясь с болью, то и дело... отдававшийся в затылке. Когда взорвалась ментальная бомба, он был за много километров от эпицентра, но даже на таком расстоянии ощутил пробежавшую по силе ряпи. Последствия ударной волны беспрерывно напоминали о себе, с парадическими вспышками вонзаясь в мозг, миллионами крохотных лезвий прорезая темные альковые разумы. Бэйн ждал, что скоро вспышки боли ослабнут, но, хотя со временем взрывы прошло уже много часов, их частота и интенсивность лишь неуклонно возрастали. Он мог бы воззвать к силе, отрешиться от боли, накрыться аурой и целительной энергии, но по этому пути шли джедаи, а Бэйн — темный владыка, он ступал иными тропами, теми, что предлагали страдать, копить силы путем суровых испытаний. Он направлял боль в гнев и ненависть, распаляя пламя темной стороны, пока физическая его составляющая ни разгоралась в едва сдерживаемом пожаре. Жуткий образ Бэйна отстоял в резком контракте с маленькой фигуркой, следующей за ситом по пятам. Что из сил, стараясь поспеть за ним... За ней было десять. Беспризорная девочка с копной коротких светлых кудряшек на крохотной голове. Ее наряд был так просто и невзрачен, что мог показаться крестьянской одеждой. Просторная белая рубаха и полинявший голубой комбинезон, рваные и грязные после многих недель на руасане. Всякий, кто увидел бы ее... Стремглав, несущийся за широкоплечий, черный, как ночь, фигурой Бэйна, вряд ли смог бы поверить, что она избранная ученица мастера ситов. Но внешность бывает обманчива. В ребенке таилась сила. Бэйн ясно понял это при первой их встрече меньше часа назад. От ее руки погибли два безымянных джедаяя. Да и не знал всех подробностей, окружавших их смерть, он подоспел уже после, обнаружив зану ревущую над телом прыгуна, местного животного телепата, с головы до пят, одетого в зеленый мех. У ног девчушки распростерлись еще теплые трупы джедаев, головы которых под нелепым углом повернулись со сломанных шей. Как видно, прыгун был другом и спутником ребенка. Бэйн предполагал, что джедаи ненароком убили того, и когда Занна решила поквитаться, встретили ровно ту же участь, что и постигла ее друга. Не подозревая о силе девчонки, бедняги даже не поняли, что происходит, когда она, ведомая слепым горем и чистой, презренной шалостью, обрушила на них ярость темной стороны. Джедаи пали... Жертвы невезения оказались не в том месте не в то время, но не следовало считать их смерть напрасной. Бэйну, по крайней мере, они помогли разглядеть потенциал малышки. Кому-то подобная череда событий показалась бы заранее предопределенной. Словно мрачная участь была уготована незадачливым джедаям свыше и с одной только целью — свести вместе Бэйна и Занну. Вне сомнения, нашлись бы и те, кто заявил, что сама судьба и темная сторона силы условились дать учителю подходящую ученицу. Но Бэйн в подобное не верил. Он верил в величие силы, но также он верил и в себя. Он не просто слуга пророчества, не пешка темной стороны, разыгрываемая неизбежным, неотвратимым будущим. Сила лишь орудия, которым не без помощи власти и коварства он строит собственную судьбу. Из всех ситов один бэйн по-настоящему заслуживает титула темного владыки. Именно поэтому он все еще жив. Если Зана достойна стать его ученицей, ей тоже придется доказать свою ценность. Бэйн обернулся... Услышав за спиной недовольное фырканье, девчонка уселась на земле, не в силах угнаться за скорым шагом мастера. Гневно скривив лицо, она сверлила Бэйна глазами. — Притормози, — процедила она, — ты слишком быстро топаешь. Бэйн стиснул зубы, борясь с очередным ударом боли, едва не расколовшим череп пополам. — Я иду обычным шагом, — ответил он, не повышая голоса. но придав ему суровости. «Ты слишком медлительно умей поспевать!» Занна нехотя поднялась на ноги и похлопала по потрёпанным коленям комбинезона, чтобы стряхнуть самые заметные пятна грязи. «У меня ноги не такие длинные!» Сердито огрызнулась она. «И как это мне поспевать интересно?» «А девчонка-то с характером!» Бэйн уяснил это с момента их встречи. Она сразу признала Бэйна, Сита, заклятого врага джедаев, служителя темной стороны, но все же не показала страха. Бэйн видел в зане возможного преемника, в котором так нуждался, но и она, похоже, видела в нем нечто, нужное ей самой. И дав ей шанс стать его ученицей, постигать путь тьмы, он не увидел в ней и тени сомнения». по-прежнему не понимал почему зана так горячо хотела примкнуть к владыке ситов девчонка могла просто отчается она одинокая никому прийти и на помощь в этом странном убитом войной мире нету или зана увидела в силе темной стороны возможность отомстить джедаям заставить их пожалеть о смерти дружка прыгуна либо просто почуяла силу бэйна и захотела с ним — Сравниться. Каковы бы ни были истинные ее мотивы, Занна с охотой присягнула на верность как ситом так и новому учителю. Однако достойные ученицы ее делали отнюдь не характер и неготовность познавать. Темный владыка избрал ее по одной единственной причине. — Сила в тебе велика, — пояснил он. Его голос по-прежнему не выдавал ни следа эмоций, ни намека на сильнейшую боль. Ты должна научиться пользоваться ею, звать к ее мощи, подчинять своей воле. Как при убийстве джедаев. Он заметил, как по лицу девчонки пробежало сомнение. «Я не знаю, как это сделать», — пробурчала Занна. «Я этого даже не хотела», — продолжила она уже с некоторым сомнением. «Это просто случилось». Бэйну привиделось, или она извинялась. — Разочаровывает, но не слишком удивляет. Она молода, в замешательстве, не может полностью осознать то, что делает, пока не может. — Ничто не происходит просто так, — возразил он. — Ты призвала силу, вспомни, как именно ты сделала это. Вспомни, как все было. Занна мгновенно помешкала, замотала головой. — Не хочу, — прошептала она. Девчонка уже стерпела немало боли и страданий с момента прибытия на Руассан. Она не желала вновь вспоминать пережитый ужас. Бэйн понимал, он даже сочувствовал. Он сам немало пострадал в детстве, натерпелся жестоких побоев от рук Харста, бессердечного, грубого на язык отца. Но он научился использовать воспоминания себе в угоду. Если Зане суждено принять наследие темной стороны, ей придется посмотреть в лицо прошлому. Придется научиться взывать к самым болезненным воспоминаниям. Придется видоизменить и направить их в нужное русло, укрощая силу темной стороны. — Ты чувствуешь вину за смерть джедаев? — небрежно обронил Бэйн. — Сожалеешь? Раскаиваешься? Может, даже испытываешь жалость? — спокойствие быстро покидало его голос он крепчал становился громче но это бесполезные эмоции они ничто тебе нужен гнев он неожиданно шагнул к ней взмахнул сжатым кулаком подчеркивая слова занна вздрогнула но не отпрянула их смерть не случайна!» — крикнул бэйн сделав очередной шаг вперед. «Случившаяся не ошибка!» Третий шаг подвел его так близко к девчонке, что широкая тень сита окутала Занну мраком. Она едва заметно поежилась, но не отвернулась. Бэйн застыл, борясь с болью в затылке и сдерживая ярость. Присев перед Занной на корточки он разжал кулак. Затем медленно протянул руку и осторожно положил ее девчонке на плечо. «Вспомни, что ты чувствовала, когда использовала против них свою силу!» Произнес он, его голос стал мягким, обольстительным шепотом. «Вспомни, что чувствовала, когда джедаи убили твоего друга!» Зана опустила голову, прикрыла глаза. Несколько секунд она не двигалась и не открывала рта, заставляя себя снова пережить былое. Бэйн видел эмоции, скользящие по ее лицу горе, скорбь, утрата. хрупкое плечика подрагивала под мощной ладонью Бэйна. Затем понемногу он стал замечать, как начал расти ее гнев, а вместе с ним силы темной стороны. Когда девчонка снова подняла глаза, ее зрачки расширились, они пылали лютым огнем. — Они убили Лаа! — процедила Зоана. — Они заслужили смерть! — Чудно! — Бэйн убрал руку с плеча девчонки и отступил на шаг, довольно улыбаясь. — Ощути гнев, прими его, вбери в себя. Пользуясь своими эмоциями, я познаю силу. Продолжил он, цитируя кодекс ситов. — Через силу я познаю мощь. «Пользуясь эмоциями, опознаю силу», — сказала Зана, повторяя слова, отзываясь на них. «Через силу я опознаю мощь». Бэн ощутил, как темная сторона вскипает в девчонке, раскаляясь до градуса, когда он без труда мог ощутить ее в жар. «Жедаи погибли из-за собственной слабости», — сказал он, отходя. выживают сильнейшие, и такое тебя сделает сила», — отвернувшись, он добавил. «Используй ее, чтобы...» «Успевать за мной. Если снова отстанешь, я оставлю тебя на планете одну». «Но ты так и не сказал мне, что делать!» — крикнула Занна вслед уходящему Ситу. Бэйн не ответил. Он уже дал ей ответ, но она еще не поняла. «Если она достойна стать его ученицей, разберется». Через секунду Бэйн ощутил волну энергии, направленную на колено левой ноги. Зана пыталась поставить подножку, чтобы остановить его. Бэйн ожидал чего-то подобного, поворачиваясь к девчушке спиной. Он прижал ее к стене и был бы сильно разочарован, отпусти она руки. Но он ждал грубой, нехитрой атаки, что-то вроде прямого удара темной стороны, который мог повалить его на зиму. Точный удар по колену был куда утонченней, он подчеркивал ум и хитрость. И хотя Бэйн был готов к нападению силы, ее ответа все равно удивило. Но и с такими способностями и потенциалом, какими обладала Занна, она не могла тягаться с темным владыкой ситов. Почерпнув самую кроху собственной силы, Бэйн поглотил энергию атаки, задержал ее и, увеличив, развернул обратно в свою ученицу. Перенаправленный поток ударил Зану в грудь с такой силой, что опрокинул на землю. Фыркнув от удивления, девчонка шлепнулась на мягкое место. Она не пострадала. Бэйн совсем не собирался ранить ученицу. Постоянные побои от рук отца помогли Бэйну стать тем, кем он являлся сейчас, но также они заставили его презирать Харста. Если он возьмется наставлять девчонку, та должна уважать и восхищаться им. Бен не сможет обучать ее секретам темной стороны, если она не захочет, не выживает всем своим сердцем учиться под его началом. Единственное, чему побои Харсты научили бэйна так это тому, как ненавидеть. А за это уже известно. Он повернулся и вперел ледяной взгляд девчушку, по-прежнему сидящую на твердом сером клочке земли. Та в ответ злобно покосилась на мастера, униженная и оскорбленная. «Сид знает, когда дать волю жару темной стороны. Сообщил бы, и когда воздержаться. Терпение в правильных руках — это оружие, а твой гнев будет подпитывать темную сторону, если научишься его контролировать». Занна по-прежнему кипела от злости, но теперь на ее лице читалось и что-то еще. Настороженное любопытство. Уяснив значение его слов, она медленно кивнула, черты лица смягчились. Бен по-прежнему ощущал внутри нее энергию темной стороны, гнев не исчез, но скрылся глубоко внутри. Она лелеяла его, храня до той поры, когда сможет дать ему волю. Занна только что выучила свой первый урок о ситах. И теперь она будет опасаться учителя. Опасаться, но не бояться. Именно так, как он того и хотел. Теперь она должна бояться подвести его. бэйн снова отвернулся от девчонки и возобновил шаг, совладав с внезапной дрожью, когда очередная сотня лезвий спорола ткань его мыслей. Он ощутил, как Занна за его спиной вновь накапливает силу. На сей раз, однако, девчонка направила ее вовнутрь, использовав для подкрепления и придания силы ослабевшим ногам. Она подскочила с земли и припустила вслед за Бэйном, почти без устали перейдя на бег. Когда ученица поравнялась с ним, Бэйн ускорил шаг. Теперь, подталкивая могучей энергией силы, Занна с легкостью поспевала за ним. «Куда мы идем?» — спросила она. «Сидский лагерь», — ответил Бэйн. «Для путешествия на... понадобятся припасы». «Остальные ситы тоже там?» — поинтересовалась она. «Те, с которыми дрались джедаи». Бэйн вдруг понял, что так и не сказал ей, что случилось с Коаном и Братством. «Других ситов нет и никогда не будет. Только мы — учитель и ученик. Один воплощает могущество, другой жаждет его». Что случилось с другими, не отставала девчонка. — Я убил их, — ответил он. Зана на секунду задумалась и затем равнодушно пожала плечами. — Видать, они были слабыми, — сказала она с осуждением, — и заслужили смерть. Бэйн понял, что правильно подобрал ученицу.